На следующий день страна мохнатых гусениц согласилась с требованием Галактической Республики обменять значительный участок необработанной земли на питьевую воду, но предложил устроить церемонию передачи земли, на которую обе страны должны были выделить почетную гвардию из 20 мальчиков. Галактическая Республика согласилась. В тот момент, когда главы двух государств и почетная гвардия участвовали в церемонии, Дюжина мальчишек страны мохнатых гусениц, спрятавшихся в засаде, напала на почетную гвардию Галактической Республики, и одновременно почетная гвардия страны мохнатых гусениц также открыла огонь, сразив всех своих противников электрическими зарядами. Очнувшись 20 минут спустя, дети обнаружили, что сами они взяты в плен, а территория их государства захвачена врагом, ибо пока они находились без сознания, Армия страны мохнатых гусениц вторглась в Галактическую республику. Все автоматы были отданы почетной гвардии, а шестеро оставшихся мальчиков и двадцать с небольшим девочек, не имея оружия, не смогли оказать никакого сопротивления. Покорив Галактическую республику, страна мохнатых гусениц сразу же потребовала от Союза четырех государств территориальных уступок. Не готовая начать военные действия, она разыграла карту питьевой воды, поскольку у государства, расположенных ниже, по течению запасов почти не осталось. И тут пригодились обширные познания очкарика. Он предложил метод очистки воды из ручья. В дне пяти тазов были проделаны крохотные отверстия. Затем тазы заполнились камнями, размерами уменьшающимися от верха до низа. И получились фильтры для воды. Люган предложил другой метод. Истолочь траву и листья в мелкое месиво и размешать в воде. После того, как Месива осядет на дно, вода будет чистой. Он объяснил, что узнал этот способ от отца во время полевых учений. Вода, полученная с помощью обоих методов, была отправлена на проверку в директорат и признана пригодной для питья. Отныне Союз четырех государств сам мог поставлять питьевую воду в стране мохнатых гусениц. Поэтому страна мохнатых гусениц стала готовить нападение на Союз. Ее дети нисколько не интересовались сельским хозяйством и думали только о том, как расширить свои владения. Однако вскоре выяснилось, что и этим планам не суждено осуществиться. Из той части долины, которая располагалась выше по течению, пришли известия о том, что империя туманности в самом западном конце долины поглотила 13 других государств, образовав сверхдержаву с армией численностью 400 человек. И вот теперь эта армия двинулась вниз по течению, намереваясь завоевать всю долину. Перед лицом такого могущественного врага решимость, проявленная правителями страны мохнатых гусениц в противостоянии со слабой Галактической Республикой, мгновенно испарилась. Они перепугались, а их государство, оставшись без руководства, оказалось ввергнуто в хаос и в конечном счете развалилось. Часть детей бежали вверх по течению в империю туманности, но большинство обратились к директорату с просьбой отправить их домой. Страна гигантов, земля голубых цветов и земля электронной почты, входившие в союз четырех государств, также распались. Большинство детей также вышли из игры, и лишь немногие присоединились к бывшему союзнику. Таким образом, солнечная страна осталась одна перед лицом могущественного противника. Все жители Солнечной страны были полны решимости стоять до конца. За эти две недели они полюбили своё крошечное государство, обильно политое их потом, и эта духовная сила поразила взрослых из директората. Люган составил план сражения. Дети Солнечной страны должны были разобрать все палатки в широкой пойме ручья и организовать с восточной и западной стороны две оборонительные линии с использованием различных материалов. На восточной стороне, куда должен был первым подойти неприятель, расположились всего десять мальчиков. «Сделав несколько залпов, вы должны закричать «У нас кончились патроны!» и побежать назад!» — напутствовал их Люган. Только были готовы оборонительные линии, как в долину хлынуло войско Империи Туманности, быстро захватившее территорию бывшей Галактической Республики и страны мохнатых гусениц. Послышался крик, усиленный мегафоном. «Эй, дети солнечной страны! Империя туманности объединила всю долину! Неудачники, вы еще хотите играть? Сдавайтесь! Так вы сохраните свою честь!» Этот вызов был встречен молчанием. Тогда войско империи туманности перешло в наступление. Дети в первой полосе обороны солнечной страны открыли огонь, и захватчики тотчас же залегли и открыли ответный огонь. Выстрелы защитников «Солнечной страны» становились все реже, затем один мальчишка воскликнул «У нас кончились патроны, бежим!» И все дети первой оборонительной линии побежали назад. «У них кончились патроны! Вперед!» Войско империи туманности с ревом бросилось вперед, но когда оно было на середине поймы, вторая линия обороны «Солнечной страны» открыла шквальный огонь. Захватчики были застигнуты врасплох, и многие упали на землю, сраженные электрическими зарядами. Задние ряды развернулись и обратились в бегство, первый натиск был отбит. Когда шоковое действие электрических зарядов прошло, и дети, придя в себя, поднялись на ноги, армия Империи Туманности начала новое наступление. На этот раз у солнечной страны действительно подошли к концу боеприпасы. Дети смотрели, как враг, в десятеро превосходящей их численностью осторожно продвигается вперед вдоль реки. «Господи, у них есть даже вертолеты!» — воскликнул какой-то мальчишка. Из-за холма действительно показался вертолет. Он завис над полем боя, и взрослый объявил в мегафон «Дети, прекратить огонь! Игра закончена!»